Глава 43. Амар. Когда мы приезжаем домой, на улице уже темно и прохладно. Наверху я набираю джакузи и помогаю Нисе раздеться. Она уставшая. Движение медленное, каждые пару минут девает. Укладываю ее в пенную воду и начинаю раздеваться сам. Располагаю за ее спиной и притягиваю к своей груди. Наконец мы оба расслабляемся. Я медленно вожу намыленными ладонями по телу Нисы. а она только вздыхает. Что-то не так? Все хорошо. Отвечает она, но по голосу я слышу, что ее что-то беспокоит. «Поговори со мной. Ты будешь злиться. Я тоже». «Но тебя что-то гложет, и я хочу знать, что именно». «Я все думаю про тебя, Яру. Если ты не спишь с ней, то какие между вами отношения?» Я напрягаюсь, слыша этот вопрос. Мне казалось, мы больше к нему не вернемся, раз уж я сказал, что между мной и старшей женой нет интимных отношений, но, судя по всему, для Низ эта тема не закрыта. Не забивай себе этим голову. Для тебя должны быть важны только отношения между нами. Ты обещал развестись, когда забирал меня. Тогда я мог пообещать все, что угодно, лишь бы ты стала моей женой. Люди так легко не признаются в своей подлости. Считаешь меня подлым? Считаю такими некоторые твои поступки. Это неприятно слышать. Я прекрасно осведомлен, что не являюсь слишком честным и благородным. Во мне вообще благородство максимум на чайную ложку. Но все же осознать, что женщина, к которой я неравнодушен, «Обо мне такого мнения, мягко говоря, больно. Я расстанется моей женой», — отвечаю рисковато, чтобы сразу расставить все точки над «и». «Тогда разведись со мной», — раздраженно бросает Ниса, и, вывернувшись из моих объятий, перебирается на противоположную сторону джакузи и поворачивается лицом ко мне, невероятно красивым лицом, но перекошенным от ярости. Ну вот опять. А так хотелось спокойно провести этот день. Мне дважды удалось избежать конфликта, а теперь снова скандал на пустом месте». Я прикрываю глаза и упираю затылком в край джакузи. Что замолчал? Хочу всех и сразу, да, Мар? Не выйдет, понял? Или она, или я. Сделай наконец выбор. Я сделал. Открываю глаза и смотрю на нее, не моргая. Вы обе мои жены, и так останется. Смирись уже с этим, Ниса. Да пошел ты! Она подскакивает и вылезает из джакузи, а я, как ни странно, в этой ситуации любуюсь ее влажным обнаженным телом. Упругая попка скрывается под пушистым полотенцем. После чего Ниса выходит из ванной комнаты, снова закрываю глаза. Мне точно нужна консультация мамы, иначе я свихнусь с этой девчонкой. Обмотав бедра полотенцем, выхожу из ванны, но ожидаемо не обнаруживаю нису в своей спальне. Конечно, эта фурия умчалась в свою комнату, показательно хлопнув дверью. Я выхожу на террасу и перши с ладонями в балюстраду, долго всматриваюсь в пустыню, но сегодня она впервые нема. Не находит ни единого слова для меня, ни единого намека. «Как мне быть дальше?» Войдя обратно в комнату, бросая взгляд на часы. Если выехать сейчас, я успею до того, как мама ляжет спать. Можно было бы отложить разговор до завтра, но сегодня мое терпение почему-то трещит по швам. Собравшись, прыгаю в машину и уже. Наверное, стоило предупредить Нису, что я вернусь максимум завтра, но уже поздно. И все же я несколько раз набираю на панели ее номер, но она все время сбрасывает звонки. «Да к черту перебесится!» Я останавливаюсь в частной клинике, куда положили маму, и выясняю, что на ночь она теперь ездит домой. Приходится потратить еще полчаса, чтобы добраться до родительского особняка. Приезжаю как раз ко времени, когда мама укладывает младших спать. Отец в гостиной беседует с Аратом. Они над чем-то смеются, а потом замечают меня. «Добрый вечер, брат!» Приветствует меня кузен, вставая, слегка обнимает, похлопав по плечу. «Я задержался, поеду!» Айрат прощается с нами, покидает дом, а я присаживаюсь напротив отца. «Какие-то проблемы? Почему он здесь так поздно?» «Хочу поручить ему детей, чтобы отвозил в школу и забирал». «Амира он уже отвозил». Бурчу недовольно. «У Амира была цель сбежать. У Карама с -салиха такой цели нет». «А почему ты так поздно приехал? Что-то случилось?» «С мамой надо поговорить». «Ты из пустыни или из квартиры?» «Из пустыни». «Как чувствует себя твоя жена?» «Все хорошо. Сегодня приезжал врач, провела осмотр, все в порядке». «Амар». Подуманная тем, чтобы развестись после рождения сына. Такая жена тебе ни к чему. Я уважаю Фоли, но они из другого мира. Отец, она не отдаст ребенка. Брось, и не у таких забирали, фыркает он. Я не хочу у нее забирать. Папа переводит на меня взгляд прищуренных глаз. Нашел свою Джанан? Кто знает? Отвечаю сухо. Джанан, в нашей семье это зачастую именно рицательное. Отец когда-то дал его маме, сменив настоящее Амира на душа моя. Когда мы с братом Сабитом были маленькими, отец как-то сказал, что настанет время, когда каждый из нас найдет свою Джанан и женится. Теперь же от осознания, что я свою, кажется, нашел, по телу бегут мурашки. Сложно определить, приятные они или нет, поэтому я просто отмечаю для себя этот факт. Не такую Джанан я искал. «Сынок», — раздается слева голос мамы, и я встаю, поприветствовав ее. «Добрый вечер, прости, что так поздно. Все хорошо», — обнимает она меня. «Как твое самочувствие?» — кивая на ее живот. «Спасибо. Через месяц станет легче». «Оставлю вас». Отец поднимается с дивана и идет на выход из гостиной по дороге, на секунду прижав маму к себе и поцеловав ее в висок. «Амар, ты останешься на ночь?» «Да», — отвечаю ему. «Мне надо немного времени, чтобы подумать над тем, что происходит в моем браке. Мы с мамой, не сговариваясь, идем на кухню, где я делаю нам чай, и мы усаживаемся на высокие барные стулья. Она внимательно всматривается в мое лицо, по ее же пробегает тень тревоги». «Ты плохо спишь?» Спрашивает она, погладив морщинку у меня между бровями. Такой серьезный, напряженный. Мам, что мне делать с Нисы? А что с ней делать? Спрашивает она, ее брови поднимаются выше. Любите, заботиться. Мы не умеем спокойно разговаривать. Каждая встреча заканчивается скандалом. А о чем скандалите? Она ревнует, срывает меня на резкий тон. Как фурия ведет себя неадекватно, бросает в меня всем, что под руку попадется. Руки распускает. Мама улыбается, слегка прикусив губу. «Потому что любит тебя, вот и ревнует». «Она не умеет любить, просто эгоистка!» Сажу сквозь зубы. «Так это из-за нее ты не спишь?» «Я сплю, но не отдыхаешь». Тряхнув головой, смотрю в свою чашку. «Я не понимаю, как вести себя с ней. А как ты обычно себя ведешь? Достаточно ли внимания уделяешь? Даришь ли ласку и заботу? Она ведь в положении. А в это время женщина крайне уязвима, и у нее усилена потребность в том, чтобы чувствовать себя любимой». «Я ее не люблю, поэтому как могу демонстрировать то, чего нет?» «Что ж, сынок, тогда все гораздо сложнее. Если ты не испытываешь к ней никаких чувств, какие-то испытываю». Прерывая маму неожиданно даже для самого себя, но вряд ли это можно назвать любовью. «И какие же?» «Злость!» Выпаливаю первое, что приходит на ум. «Она постоянно доводит меня до ярости своими сумасбродными поступками». «А заставляет ли она тебя улыбаться?» «Редко». «Но это все же результат. Что еще ты испытываешь к ней?» «Я не знаю». «Не умею дефицировать чувства. В основном злость», — повторяю «Амар, я понимаю, что тебе сложно?» Она накрывает мою руку своей прохладной ладонью. «У тебя две жены, и обе нуждаются в твоем внимании. Вам всем нужно немного времени, чтобы научиться жить в новых отношениях. Боюсь, что слишком много времени у меня нет. Несобезрассудно может в любой момент на эмоциях совершить какой-нибудь глупый поступок. Будь снисходителен, ей всего восемнадцать. Амира тоже подалась чувствам и столько всего натворила». Почему Яра не такая? Она ведь моложе и сильнее, подвержена сменам настроения. Яра совсем другая. Она воспитывалась иначе. Да и характер у нее покладистый, в отличие от твоей второй жены. Я хорошо сплю только рядом с Нисой, признаюсь, прикрывая глаза. Потому что любишь ее. Ласково отвечает мама, и я вскидывая на нее взгляд, полный недоумения. Не спорь со мной, улыбается она. Мне сложно объяснить тебе признаки твоей влюбленности, но со своего места я вижу, что это так. Когда ты говоришь о ней, в твоем голосе проскальзывает нежность, даже когда рассказываешь о том, как злишься на нее. Рядом с ней твоя кровь вскипает, а это самый главный индикатор. Я слышал сердцебиение нашего ребенка, улыбаюсь, глядя на маму. Это волшебные моменты беременности, сынок. Наслаждайтесь ими, пока есть возможность. Позже у вас будут новые заботы и новые радости. Я бы хотел переехать в дом в пустыне и жить там с Нисой произношу серьезно. Но понимаю, что это обидит Яру. И так в квартире бываю набегами. Здоровую, справляюсь о делах и ухожу к Нисе. Все остальное время провожу на работе. Ты не можешь жить с одной и не жить с другой. Что, если перевести Яру в пустыню? Задумываясь над словами мамы, понимая, что вся моя сущность противится тому, чтобы мои жены жили на одной территории. Во-первых, я предвижу, какое Армагеддон устроит ниса, а во-вторых, и сам не хочу этого. Просто потому, что она нужна мне безраздельно, и все свое свободное время я хочу отдавать ей. Нет, отвечаю коротко, не вдаваясь в подробности своих размышлений. Тогда тебе придется как-то сглаживать острые углы и учиться быть идеальным мужем для обеих. Я киваю, понимая, что разговор с мамой еще больше запутал меня. Мам! «Как ее порадовать?» «Кого?» «Нису». «Спроси у нее, чего она хочет». «Сказала, что хочет, чтобы я поставил ее на первое место». «По отношению к Яре?» «Киваю». «Это же невозможно. Они равны». «И как мне донести ей это?» Задумчиво бормочу я, наконец и сам осознавая, что мне отчаянно хочется, чтобы Ниса была единственной. «Да, ведьма. Да, злющая фурия. Но моя. Времена мне неадекватные, но уже такая родная и близкая». «Попробуй уделять ей больше внимания. Подари подарок. Своди ее в какое-нибудь красивое романтическое место. Дай ей почувствовать собственную значимость». После этих слов лампочка в моей голове загорается. «Конечно! Я должен поухаживать за ней, показать, кто она для меня и что ее место совсем не второе. Но не успеваю я продумать все это до конца, как мама резко отодвигает чашку и вцепляется в столешницу с глухим стоном. «Мам!» Подскакиваю со своего места и обегая кухонный островок, когда мама складывается пополам, подхватываю ее под локоть, помогая выпрямиться. «Мама, что случилось?» «Зовятся». Тяжело дышит, цепит «У меня воды отошли. Рано же еще!» «Зови Заида!» — резко выкрикивает мама и снова сгибается.